Васильки. Васильки-васильки среди рядов пожелтевшего хлеба. Васильки-васильки, как безоблачный полдень ясный. Видно это на землю упали осколочки неба, заставляя нас вспомнить забытые песни весны. Однажды небо упрекнуло ниву в неблагодарности. Всё, что населяет землю, благодарит меня. Птицы посылают мне пение, цветы благоухание и цвет, лиса таинственный шёпот, и только ты не выражаешь признательности. Хотя никто иной, а именно я, наполняю корни злаков дождевой водой и заставляю воззревать колосся. "Я тебе благодарна", отвечала Нива. "Я украшаю пашню вечно волнующей со зеленью, а осенью покрываю её золотом. По-другому я не умею выразить своей благодарности. Помоги мне, я буду осыпать тебя ласками и говорить о любви. Хорошо согласилось небо. Если ты не можешь подняться ко мне, так я сойду к тебе. Мгновенно случилось чудо. Среди колосьев выросли великолепные синие цветы. схожие цветом со знойным небом. С тех пор колоссия хлебных злаков при каждом дуновении ветерка склоняются к посланцам неба василькам и шепчут им нежные слова. Такова легенда, родившаяся на Руси. Чем-то схожую с нею, но совершенно другого содержания рассказывает украинскую легенду Ивченко, В книге Занимательная ботаника. Близился вечер. Выбиваясь из последних сил, устало тащила заморенная лошадь, а молодой статный парень Василий, будто не трудился с раннего утра, легко и уверенно ступал он по росдой, как бы играя поручнями сохи. Как не заглядеться на такого молодца! Оставив все свои хлопоты, любовалась красавцем пахарем Русалка. Издале, не смела, укрывшись за камышами, с самого утра неотрывно следила она за ним. А когда Василий, окончив работу, пошёл к реке умыться, не выдержала и предстала перед ним во всей своей красе. Полюбили они друг друга. Во всём у них было полное согласие. Только вот никак не могли договориться, где им лучше жить вместе. Русалка звала Василия в родную ей водную стихию, а он твёрдо стоял на своём. Поселимся у пашни. Вовсе извелись они в спорах. А наконец, поняв, что неуступчивый Василий никогда не подчинится её настояниям, русалка решилась на последнюю крайность. Она превратила его в скромный голубой цветок. Не раз, глядя, как капли дождя, собираясь ручейками сливаются в реки, она надеялась, что и голубой цветочек Василей в конце концов придёт в её дом. Однако ожидания её не оправдались. Василёк крепко держится корнями за родную пашню. Родовое название Василька Центауры. Произошло от древнегреческого мифического существа центавра, который соком василька залечил себе раны, нанесённые Гераклом. А в древнем Риме василёк назывался цанусом. Цанус, значит, синий, в честь неглазого юноши, который собирал эти синие цветы для венков и гирлянд. Василёк занесён к нам вместе с рожью. И всегда был постоянным спутником ржиновое поле. Правда, сейчас, борясь с сорняками, мы не всегда пускаем эти цветы на поля. А между тем наукой доказано: если к 100 семенам ржи добавить одно семечко василька, рожь вырастет лучше. Однако большое количество семян васильков способно угнетать злаки. С васильками у славян связанная два празднества. Пошёл колос на ниву и именинный сноп. Первый отмечался, когда на ниве появлялись колосие. Во время этого праздника молодые девушки и парни собирались на окраине деревни. Они становились в два ряда друг против друга, брались за руки, а по рукам, как по мосту, шла убранная васильками и лентами девочка. Пары переходили из последних рядов в первые. До тех пор, пока девочка по их рукам не подходила к ниве, у Нивы она сходила на землю, срывала несколько колосьев и бежала с ними в село, где её дожидались родители. Шествие от села до нивы сопровождалось пением. Пошёл колос на него, на белую пшеницу. Уродись на лето рожь совсем, с одикушей, с пшеницей. Праздник Именинный сноп проводился в конце лета перед уборкой хлебов. Женщины-хозяйки выходили с хлебом и солью зажинать ниву, вязали первый сноп, украшали его васильками и ставили в красный угол дома. Первый сноп и носил название имениника. Красивые нежно-голубые или синие васильки в золотистом море колосиев Люди издревно почитали ярко-голубой цветок с зазубренными краями. Образ василька любимый элемент декора ткачих и вышивальщиц. Он воспевается во многих русских, белорусских и украинских песнях. Большой популярностью пользовался василёк у немцев. Ещё каких-то 100 лет назад на самых пышных пиршествах среди прочих цветов был обязательно василёк. В Швеции венок из васильков входит в изображение государственного герба. В Бельгии горно-рабочие во время стачек прикалывали василёк к своим блузам. В 1937 году Валерий Чкалов, отправляясь в полёт через Северный полюс в Америку, взял в кабину самолёта васильки и в знак доброго расположения поднёс их первым встретившим его американцам василёк пришёл к нам из глубокой древности во время раскопок гробницы Тутанхамона было найдено множество предметов из драгоценных камней и золота но найденный в саркофаге Маленький венок из васильков потряс археологов. Цветы высохли, однако сохранили цвет и форму. Возможно, это были любимые цветы фараона, и скорбящая жена принесла их усопшему мужу. Очень любила эти цветы великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов. И в последнем завещании просил положить ему в гроб васильки. Василек не только является постоянным спутником ржа и пшеницы, он еще и приспособился возревать одновременно с ними и отсеять его семена от злаковых зерен неимоверно трудно. Каждой весной он с злаковыми зернами опять попадает в пашню, а к осени он не может Весело калышится в золотистом океане хлебов. В календарных празднествах украинцев, в некоторых обрядах широко применяются цветы базилика металлистного, так называют там васильки. Базилик василёк. Растёт в диком виде в субтропических и тропических странах. Но в Украине, в Молдове, Румынии, Греции Болгарии. Его специально разводят на огородах и в садах, потому что засушенный он издает сильный пряный запах и как благовонное окуривающее средство используется на Украине в традиционные календарные праздники. В прошлом столетии из его стеблей сплетали обрядовые венки. И Базилик фигурирует и в летней купальской поэзии. Костомаров на основании народной словесности украинцев трактовал базилик как символ любовной приветливости. Неподалёку от въезда в Волгоград, на месте бывших ожесточённых боёв, установлен необычный памятник. Девочка с васильками в руках склонилась над солдатским письмом треугольником. на котором выгравированы слова гвардии майора Петракова дочери Мили. Идёт бой, кругом рвутся вражеские снаряды, и здесь же растёт цветок. Очередной взрыв. Василёк сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастёрки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и если бы я его не поднял, его бы затоптали. Мила, папа Дима будет биться до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой, как с этим цветком. Васильки, волошки, василёчки голубыми глазками смотрят на нас то из колосьев ржи ле пшеницы, то плещятся озёрами на шёлковых коврах лужаек. то радуют взоры на клумбах, подчёркивая разноцветье растений на газонах. Однако синеокий красавец не всегда имеет синие цветы. В мировой флоре насчитывается около 700 видов васильков, среди которых встречаются васильки с розовыми, лиловыми, пурпурными, белыми и даже жёлтыми цветами. Но каковы бы ни были васильки по цвету и запаху, они всегда привлекательны и любимы. И именно потому являются популярным элементом орнамента в народных вышивках, где мастерицы изображают их вместе с колосиер жи. Сельчане, по тем или иным причинам оставившие село, очень тяжело переносят разлуку с природой. Эту грусть-тоску Отлично выразил в стихотворении «Слуцкие ткачихи» Белорусский поэт Максим Богданович. «И мчатся думы на раздолье, Туда, где зеленеют всходы, Где зацветают васильки, Где серебром сверкают воды Меж гор пробившейся реки, Где виден край седого бора. И вот, забывшись, ткет рука взамен персидского узора узор родного василька василькам посвятили живописные работы многие художники достаточно вспомнить полотно Игоря Грабаря Васильки где на фоне жаркого полдня две подруги вспоминают о своей юности перед огромной охапкой васильков незабываемая картина белорусского художника Неле счастли на которой молодые юноши и девушки в океане васильков нашли своё счастье, а сами васильки нежным участием и озарением как бы способствуют продлению семейной радости и благополучию. У василька есть свои тайны, и одна из них распространение его семян. Они ползут на верхушке гладкой Очень блестящие семянки василька, напоминающие по форме ржаное зёрнышко. Есть небольшой хохолок из белых волосков. Несведующему человеку может показаться, что хохолок служит парашютом для полёта семени, как у одуванчика. Но это не так. Хохолок василька это основной орган передвижения семянок. С его помощью они и ползают. Намакая он сокращается, а высыхая удлиняется. Волоски же хохолка имеют направленные в одну сторону зазубрины, которыми они упираются в неровности почвы. При сокращении или удлинении васильков семянка движется.